Глава 16 Первая наша совместная ночь в крошечной каюте прошла нескучно. Шторм утих, но Альбану все равно покачивала. Сначала с узкой койки свалился Шен. Затем к собственному стыду улетела на пол и я. После опять островитянин. Хорошо, что мы не выключали ночник. Я помнила, что Шен боится темноты. «Это не кровати, это издевательство!» Он поднялся и гневно пнул приваренную к стене койку. «Здесь нет 30 дюймов». «Тридцать один с половиной», — уточнила я. «Предлагаю сложить койки и постелить матрасы на пол. Мне пришлось однажды так поступить на пути из Манао в Айтуа». «Каким ветром тебя занесло в такую даль?» — буркнул Шэн и начал снимать матрас. «Там же одни пальмы и камни». «Не просто камни», — я вздохнула совершенно искренне. Развалины древних культовых сооружений. На крошечном острове — храм Всевышнего. Один в один с но меньше раз в десять. Мой матрас Шен тоже снял и положил на пол. Наверное, для него это было непривычно — заботиться о ком-то. «Только не говори, что ты отвозила туда корреспонденцию из своего управления. Разве на Айтуа завелись разумные попугаи?» Он фыркнул. «Эти острова необитаемы». Тогда я еще училась в университете и принимала участие в научно-исследовательской экспедиции. Говорить о том, что экспедиция была ловушкой для поимки хитрого мерзавца, я не стала, как и о том, что одним из моих спутников был агент тайной службы. Для всего научного мира мы изучали древности и совершили множество открытий. А что заслуженный профессор университета на обратном пути приболел и прямо из порта отправился в больницу, знали только несколько человек в Кергаре. Спустя неделю студенты плакали над трогательной эпитафией в траурной рамочке. Я жалела лишь о том, что лично не утопила убийцу, проводящего опыты над инго. Страшно, когда легенда становится основой для пыток. Еще ужаснее, когда человек пытается воспроизвести жуткие описания казней для достоверности. На его счету были десятки смертей, Он не доверял никому и всегда был на стороже. Однако в горящий энтузиазмом студентки подвоха не почуял. Мне не нужно было играть. Я действительно обожала историю. Сияла от восторга, когда мы исследовали дальние острова Архипелага. Именно поэтому профессор решил, что я подходящая помощница в его жутких изысканиях. Он просчитался. «Ну и какого черта ты торчишь в своей канцелярии?» — ухмыльнулся Шен. Только не начинай свою сказочку про лень. Странно. Расстояние между нами, что на койках, что тут, было одинаковое. Но почему-то теперь он казался намного ближе. Особенно, когда лежал на боку, подложив руку под голову. Серебристые пряди касались пола. «С какой скоростью у тебя растут волосы?» — поинтересовалась я. «Два с половиной дюйма в день. Не переводи разговор». Когда ты сейчас говорила про развалины, у тебя глаза блестели. Первый раз такое вижу, чтобы вместо вечной кислой мины неподдельный интерес». Так сложилось, Шен. Если бы не обстоятельства, я обязательно стала бы историком. Изучала прошлое, не вылезала бы из экспедиций, а потом написала бы книгу. «Книгу?» — удивленно переспросил он. «О чем? «О материке, архипелаге и островах» о том, почему вы так похожи на Раскенцев, откуда у нас общая вера в Единого Бога. Я оборвала себя. «Давай спать». «Боишься хоть немного приоткрыться?» — хмыкнул Шен. Я развернулась к нему спиной, показывая, что разговор закончен. Только не учла его настойчивости. Утром первое, что я услышала, был вопрос. «Ты ни с кем не чаешь не так ли?» «Можно подумать, ты распахиваешь душу перед каждым встречным», — огрызнулась я и поспешила к раковине. Горячую воду мы проворонили, пришлось умываться холодной. Шен мылся с видом великомученика и кривился так, что я не выдержала. «Всевышний, если отсутствие горячей воды для тебя такое страшное испытание, как же ты пережил порку кнутом?» «Молча», — ухмыльнулся он и отобрал у меня полотенце. Что-то в его тоне заставило меня пожалеть о своих словах. «Знаешь», — вдруг заговорил Шен, «до того момента мне казалось, что злодей — это такой мерзкий тип, который отвратителен во всем. топит котят, отрывает крылья бабочкам и ненавидит весь мир. А когда меня высек благожелательный Свиду Льен, который вечно шутил, смеялся, помогал попутчикам и нежно сюсюкал со своими собаками, пришло осознание, что добро и зло — Весьма расплывчатое понятие. Представь, этот льен потом сунулся обрабатывать мои раны. Из человеколюбия, разумеется. «Ты на него бросился», — произнесла я без тени сомнения. «Я на всех стал бросаться», — шану усмехнулся. В голове словно щелкнуло, и приоритеты сместились. Боль, холод, еда отошли на второй план. Все заслонило ярость. Воспитание, мораль, принципы, сотни прочитанных прекрасных книг. Забылись в один миг, со мной обращались как со зверем, и я стал зверем, и вторую порку пережил гораздо легче. Образовавшийся в горле комок, я проглотила с трудом. Идем завтракать», — выдавила через силу. За столом я почти не ела. Слова Шена убили и без того невеликий аппетит. Я понимала дядю Бриша, разделяла его цели, но... В этом «но»... Заключалось слишком много. В результате я затолкала в себя две ложки гречки и запила их глотком воды. «Ты так сама помрёшь с голоду», заметил Шэн, когда мы вернулись в каюту. «Это привычка. Зэ никогда не заставляла меня есть утром». «Получается, ты готовила исключительно для меня», хмыкнул он. Поспешно открыла книгу и сделала вид, что читаю. «Теперь мне точно не нужна его благодарность» тем более, что я ее не заслужила. Или нужна. Юли, я на палубу. Не отрывая взгляда от страницы, я кивнула. Хлопнула дверь. Я с облегчением выдохнула и уставилась в иллюминатор. Несколько дней. Нужно потерпеть всего несколько дней. Потом мы расстанемся, и я вернусь к прежней жизни. На обед я не пошла. Через десять минут появился Шен. Сел напротив и решительно отобрал у меня книгу. «Ты серьезно собралась себя заморить?» «Я не голодная». «Это все из-за моих слов», — прищурился он. «Ты теперь наказываешь себя за всех имперцев?» Подавляющее большинство имперцев понятия не имеет, что в действительности происходит. Они читают газеты, которые преподносят военную кампанию чуть ли не как дружескую помощь неразвитым островам. Великий Киргар несет прогресс и процветание. Иногда мне кажется, что Берган сам в это верит. Он настолько наивен. Бергану всего 22 года. Исполнится через месяц. Он поздний ребенок. Император Валсар женился рано и по большой взаимной любви. Но брак был бездетным. Уже было решено, что наследником станет Андер, сын младшего брата, когда первая жена Волсара трагически погибла. «Тоже покушение», — хмыкнул Шэн. «Несчастный случай. Встречную машину на полном ходу занесло и выбросило на кортеж императрицы. Такое случается. Зима, гололёд, скользкая дорога. Водитель не справился с управлением и сам погиб. Вся империя скорбела. А через положенный год траура Валсар женился вновь на девушке, которую ему практически навязали». «Навязали? Императору?» Политическая необходимость, продолжение династии, долг перед Кергаром. Валсар в 56 лет хорошо понимал свою ответственность. Видимо, за это Всевышний наградил его сыном. Я помолчала. И отнял вторую жену. Она умерла родами. «В государстве с лучшей в мире медициной», Шен скептически вздернул бровь, «супруга всесильного императора», Выяснилось, что у девушки был врожденный порог сердца, о котором она даже не подозревала. Так тоже бывает. А власть не защищает от всего на свете, тем более не гарантирует счастья. «Прости меня, Юли», — поморщился Шен. «Наверное, я должен посочувствовать несчастному осиротевшему ребенку, Но как-то не получается. Валсара мне и то больше жаль. Неужели он не мог воспитать сына более достойным человеком?» Ты хотел сказать достойным императорам», — с горечью поправила я. К сожалению, это не одно и то же. Современники утверждают, что Делиан Ренир, старший сын Алонса, был суровым, едким и злопамятным, невыносимым в быту и тяжелым в общении. Но именно он поднял экономику Кергара, сделал бесплатным образование, дал архипелагу независимость и заслужил прозвище милосердной. Губы Шена еще усмехались а глаза уже стали серьезными. «Ты любишь свою страну, Юли?» «Я служу Киргару», — неосторожно вырвалась у меня. «В отделе дела производства» тут же воспользовался моей оплошностью Шен. «Почему бы и нет?» — пожалая плечами. «Порядок в бумагах тоже важен». «А я терпеть не могу то, чем занимаюсь», — буркнул он. «В том числе и бумаги. Особенно бумаги. Отчеты, сводки, графики. Век бы их не видел». Почему не скажешь об этом отцу? Потому что не знаю, чего хотел бы на самом деле. Его напускная веселость окончательно прошла. Единственное, что я по-настоящему люблю, это океан, когда яхта летит по волнам и брызги в лицо, и ветер. Но нельзя же жить, только развлекаясь. Чем вообще занимаются водники? От любопытства я подалась поближе к Шену. По-разному. В основном охраняют корабли. Кто-то работает в береговой службе, защищает остров от капризов погоды. Кто-то трудится на собственной ферме. Есть и такие, что выбирают работу, вообще не связанную с водой. Применяют свои способности по мелочам. Дождик отвести, фокусы показать. Он скривился. «Я так не смогу, Юля. Мне нужна стихия!» Повелитель волн. Мелькнуло воспоминание о тонкой руке, которой подчинился ураган. «Твои способности наследственные?» «Да, мой отец очень сильный водник», в голосе прозвучала гордость, «и брат тоже один из лучших, но не лучше меня», по-мальчишески хвастливо добавил Шен. «А мама и сестра?» «У женщин сила не проявляется», огорошил меня он, «и детям не передается». То есть сыновья водника всегда водники без исключений, а дети его дочери от брака с лишенным дара человеком Родятся без силы. Неважно, мальчики они или девочки. Лишь от отца к сыну я задумалась. Поэтому вас так мало. Достаточно, чтобы острова процветали. Шан сердито дёрнул подбородком, пока не вмешалась империя. Возразить мне было нечего. Я украдкой вздохнула и потянулась за книгой. Начитаешься еще, Он взял меня за руку. Идем на палубу. Только пальто надень, там ветер. И я послушно пошла.